Елена Рейн. Кирилл Царёв. Чёрные львы. Глава 1. Шикарное платье. Ты будешь самой необыкновенной невестой, с восхищением проговорила Салита, дёргая меня за волосы, пытаясь их уложить, но непокорные чёрные локоны не слушались. Хотелось верить, что на завтрашний вечер мы что-нибудь придумаем. «Неужели моя сестрёнка выходит замуж, при том, когда старшие об этом даже не мечтают? Счастливится!» Это только помолвка. Напомнила, пытаясь говорить с улыбкой, как иначе, замечая волнение на лице у своей старшей сестрёнки и радость у средней. Тем более выхода не было. Альфа Чёрных Львов остановил свой выбор на мне. Думаю, его сын тоже не ожидал, но очень был доволен, чего не могла сказать о себе. Не любила, когда меня вот так ставили перед фактом. Но как отказать вожаку, принявшему в свою семью троих сирот, оставшихся без крова и защиты? Я не могла так поступить. Да, мне нравился Алекс, но я не испытывала тех чувств, что должна испытывать истинная пара. Он притягательный, надёжный, смелый, но что-то в груди рвалось на части от мысли, что я буду его женой. Да, моя львица тянулась к нему, но две другие веле себя странно, стоило ему подойти ко мне. Посмотрела в зеркало, отмечая белоснежное лицо, густые ресницы и непокорные сине-чёрные волосы. Можно сказать, красиво, но только ростом не вышло, если сравнивать меня с сёстрами. Пора заканчивать с примерками, подумала, наблюдая, как старшая сестра Лия нервно кусает губы, трясущимися руками сжимая кружку с чаем, переживает, почему Ещё вчера она радовалась предстоящему торжеству. Солита всегда была на позитиве, весёлая и беззаботная. Она продолжала копошиться в моих волосах, не львица, а обезьянка. Две сестры и такие разные. Только вот переживание Лии стоило принять во внимание. Она видела вещи и сны, непонятные кусками, что невозможно было понять. Особенно перед пожаром, когда сгорели наши родители. Её трясло 2 дня, и она только закрывала лицо руками, бормоня про себя заговоры, умоляя зло не случиться, а потом страшная трагедия. Что случилось, не выдержала я оборачиваясь, желая знать, что её беспокоит. Не повернулась, никак не отреагировала. Уже думала повторить вопрос, как она вдруг со стуком поставила кружку на стеклянный столик и выдохнула: "Лвы беспокоят меня. Львы" «Тут лишь одни львы», — весело напомнила ей, желая немного подбодрить. «Но если ты все же ответишь на симпатию того чудесного медвежонка, тогда будут уже и медведи в нашей жизни». «Я не могу. Альфа не позволит. Да и зачем?» С отчаянием выдохнула она, принимаясь дергать подол своей длинной юбки. «Лея любила все закрытое, мешковатое, к чему мы уже привыкли». Вот совсем мне её настроение не нравилось. Ты триада, как и я. Мы можем быть парой в любом обратном, если да, но альфа чёрных львов не позволит. Это ты, хоть и самая младшая, но можешь с ним спорить, а я нет. Я теряюсь и не могу вымолвить ни одного словечка. А то, что триады, послышался тяжёлый вздох. Только ты умеешь быть одним целым со своими львицами, а я болею от их голосов. «Все, поняла, что уже вот никак не переубедишь», — настроила себя. «Нужно дать ей время». «Нужно идти», — предложила кивая швее, что может все паковать. «Заберем платье». «Да», — согласилась Лия и тут же моментально поднялась и громко выдохнула. «Берегись, черных львов». «Да что с ней такое?» «Мегор не даст нас в обиду. Его сыновья...» — скривилась, вспомнив о высокомерном брате Алекса. «Паразит, а не лев». «Заспиртовать да в баночку его, но в любом случае Серж не обидит. Про Алекса и подумать не могла, он образец великодушия и справедливости. Так откуда будет угроза?» «Я не про них». «А про кого?» — уточнила, не понимая, о ком она говорит. «Фарий, неужели ты не слышала о черных львах с северных территорий? Столько обиды в голосе, что стало не по себе. Есть еще черные львы? Я думала, что только Караевы». «Нет. Притом там не львы, а каратели. Три брата. Свирепые, беспощадные, неконтролируемые. И, если что не так, уничтожают без объяснений». «Не может быть!» — возмутилась, не желая верить в подобную чепуху. «Черные львы испокон веков стоят на защите всех оборотней. Они не могут причинять боль только потому, что им так угодно». «Какая же ты дотошная! Не могут! Поверь, эти могут! Не зря же их так боятся!» причитала сестра, жестикулируя при этом: "Правильная, по правилы её, считая, что это слово лучше подходит", улыбнулся и сказала: "Можем зайти в кондитерскую и пирожные купим". Восторженно закричала Салита, вцепившись в мои волосы, дёргая за пряди. Мысленно выдала стон, усердно ожидая, когда её восторг пройдёт. Иначе испугается и будет хлёпать носом. Продевишник забыла. Вдруг услышала отли скривилась вечно она ложку дёгтя бросит в бочку с мёдом не хотела ничего но альфа сока прайда настояла считая что всё должно быть по обычаям но я вот была категорически против не любила такие мероприятия может сказать что у меня болит живот месячные нет усмехнулась ведь об этом всегда все знают как иначе когда мы оборотни не скроешь диарея или она всё дальше придумывала Запор. Ой, да, тогда у меня есть хорошее средство. Взволнована начала солита, тут же прижимая меня к себе, начинает трогать, водить по одежде. Нужно было заканчивать, а то начнёт лечение прямо тут. Вздохнула и наклонилась, чтобы она видела моё лицо. Нет, я пошутила, всё хорошо. Хорошо? переспросила она с восторгом, а потом с надеждой выдохнула. Тогда мы пойдём на танцы? Я так мечтала, очень хотела. как одно с другим связано. Не могла отказать. Никогда. Моя сестра больна. В ту жуткую ночь именно она нашла родителей. Не знаю, что случилось, но сестру я застала в ужасном состоянии. Не в шоке. Она крутила головой и повторяла про себя непонятные слова, словно ее заговорили. Через два часа у нее поднялась температура, и она слегла в постель на несколько месяцев. Салита не поднималась с кровати, только бредила, повторяя что-то невразумительное на непонятном языке. Я переживала, что она не выдержит, но лунной ночью, на третий месяц, она пришла в себя. Только вот остановилось в развитии, и теперь всегда она беззаботный подросток. Тело меняется, а разум девчонки. Кивнула и наблюдая, как Салита начала прыгать и рассмеялась. «А мне можно выбрать платье? Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Брови поползли вверх, лицо перекосилось. Вот такое я точно не могла выполнить. С ней ходить — это ад, самый настоящий. Не понимала, как можно так долго выбирать платье. Пришла, посмотрела за пять минут, ну, семь, если выбор огромный, и всё. Можно покупать. Главное — знать свой размер. Что там весь день примерять? И потом пойти в другой бутик. — Да, конечно. Мы выберем с тобой платье, а Фари сейчас переоденется и пойдет в кафе. Там отдохнет и как раз закажет нам наивкуснейшие пирожные. Ухмыльнулась, быстренько отправляясь в примерочную. Улыбка сверкала на лице, но если они пойдут вместе, то за пятнадцать минут справятся. Лия приведет ее в тот бутик и подведет к тому платью, что та не сможет отказаться. Плюс восхищение, писки, громкие вздохи, у Солиты не будет шанса. скинула я платье очень быстро, раз-два и уже в своём наряде. Тогда я пойду, не теряла времени даром, спросила, стоило выйти из небольшой комнатки, где оставила свадебное платье, без меня разобраться. Тут нужно было сразу быстро реагировать, а то буду сидеть на диванчике и ворчать каждый раз, когда она будет мерить одно и то же платье в пятый раз. Да, через 10 минут можешь заказывать, как обычно. Что? Нет, я хочу И началось долгое перечисление, и я только кивала, зная, что из всего сестра будет только одну плетать за обещёки шоколадные маффины, а остальное оставит на вкус и в каждое для приличия. Всё закажу, крикнула, и, схватив сумку, направилась на выход. На улице уже было прохладно и сыро, сентябрь слякать. Придерживая смотрела свои чёрные брючки длины Сапошкина на толстом каблуке и кожаную куртку, а потом направилась в сторону кафе. И для этого нужно было перейти дорогу. Дождавшись, когда загорится зелёный сигнал, довольно зевнула и только пошла, как мимо пролетел байкер, полностью обдав меня мощной волной грязной воды из лужи. Не передать моего возмущения. Посмотрела на себя, отмечая, что выгляжу как мокрая курица, а главное грязная, и зло бросила: "Вот урод". Но делать нечего, словами не поможешь, нужно привести себя в порядок. Только вот где такой красивый появиться, махнула головой и только собралась пробежаться по пешеходному переходу, но тут загорелся красный. Ты посмотри, как мне везёт, прямо вот мой день, решил, что с кафе по времени, выдала обречённый стон и направилась по дорожке, планируя заглянуть к Ольге Петровне. Приятная женщина держала книжный магазинчик через улицу, любила его как своё детище, которого у неё никогда не было. Наделась, что смогу очиститься, так как на втором этаже у нее была чудесная и уютная квартирка. Прошла переулок и только хотела повернуть к нужному зданию, как вдруг увидела тот самый байк, который обрызгал меня грязью. Ну вот и замечательно. Это судьба. Пойду и найду этого байкера, чтобы раскрыть ему глаза на то, что он слепой козел. Это же надо. Даже не остановился и не извинился. Обнаглевший. Сказано, сделано. Как можно быстрее рванула через дорогу, подошла к грязному байку и, скривившись, втянула запах. «Странно. Только чувствовала аромат туалетной воды мужчины. Приятно, к моему удивлению. И больше ничего. Как так? Совсем непонятно, что за зверь у водителя. Прокатимся?» — услышала сексуальный баритон, мгновенно обернулась, на секунду застывая на месте, четко понимая, что передо мной опасный чужак. «Почему так решила?» Да потому что вся сжалась от прожигающего взгляда высокого стройного мужчины с хищными глазами, борщущий огонь в янтарных глазах и повадки дикого кота. Внешне он выглядел довольно агрессивно, во всём чёрном: джинсы, майка, поверх которой кожаная куртка, а на ногах ботинки на толстой подошве. Волосы торчали ёжиком, что придавало ему дерзкий вид. Однозначно напористый, непримиримый, нахальный. Он стоял позади меня, сложив руки на груди, чего-то ожидая. Чего? Возможно, ответа на своё совершенно возмутительное предложение? Обойдётся. Хотя, раз ждёт, не стоит разочаровывать. Ты меня облил грязью, совсем не видишь ничего права купил? Он секунду задумчиво принимал информацию, будто впервые подобные слова в свой адрес услышал, а потом цинично заявил: "Да нет, вижу. Например, сейчас «Упрямую девчонку, львицу, девственницу с поганым характером». Он прищурился и свирепо оскалился, что выглядело чересчур агрессивно. «Сказать, что еще вижу?» «Чего? И это он мне?» «Ты? Да как ты смеешь?» Начала оглядываться по сторонам, не желая, чтобы нашу переполку увидели. «Какой-то не пойми кто, но не хотела, чтобы дядя ему перекрыл кислород». Понятно, что бомж. Так зачем ещё неприятности на его голову? А что, запрещено? дерзко уточнил он, прямо вот получая удовольствие от своего вопроса. Впервые столкнулась с такой наглостью, ни в какие ворота. И ведь что ни скажу, ему плевать, только больше разозлюсь. Действительно, что с таким разговаривать? Потом не отмоешься от грязи. А развернулась, а в следующую секунду оказалась перед ним, чего вот никак не ожидала. Невероятно. Он кто такой? Подняла глаза, встречаясь с голодными глазами мужчины, и тут же поняла, что ошиблась. Он не тот, за кого себя выдаёт. Нужно немедленно уходить. "И если собралась мца, то по делу", рявкнул он и резко потянул на себя, вдавливая в мощное твёрдое тело. Между нами не было расстояния. Его глаза напротив моих, губы почти соприкасались. забыла как дышать, не понимая, что происходит. Моментально обострились все рецепторы, эмоции рвали сознание на части, не позволяя блокировать ощущения. Что со мной?